Все это как раз противодействует развитию даже скудной флоры. Она действительно существует здесь на сухопуте и только в немногих свойственных пустыням формах, не лучшей на самом Лобноре, где почти сплошь порастают огромный тростник, куга и ситник, местами выпадают небольшие неглубокие площади чистой воды, по берегам стелятся голые солончаки, за которыми тотчас залегает дикая пустыня, а на юге встает громадный хребет, также почти совершенно бесплодный. Животная жизнь, описываемая местностью, много разнообразнее растительной, но, в общем, все-таки бедная, за исключением лишь краткого периода весеннего и осеннего перелета птиц. Наконец, человек обитает здесь лишь по горькой нужде, хотя и свыкся с своей злосчастной судьбой. Таков общий вид и характер Лобнора. Для полноты следует еще указать на постоянную пыльную, словно дымом наполненную атмосферу, окрашенную солнцем в буровато-желтый цвет, Во время же бури здесь наступает совершенная пыльная мгла. Еще более унылый характер имеет описываемое озеро зимой, когда холод угонит на юг всех гнездящихся и перелетных птиц, зеленеющий жилетом тростник пожелтеет и засохнет, покроется тогда и вода лобнора льдом более фута толщиной, соберется в куче и уйдет на свои становище вся здешняя рыба, даже лов ее туземцами прекращается, Словом, не только в окрестной пустыне, где мертвое царство господствует от века, но даже и на самом озере в это время водворяется подавляющая тишина и безжизненность. Правда, в густых тростниках по-прежнему бродят кабаны, за которыми нередко охотится тигр, лисица, манул и волк подкарауливают зайцев и мелких грызунов, наконец по солончакам кое-где пробежит хорасульта или в редкость забредет дикий верблюд. Но все эти проблески животной жизни весьма скрытными мимолетны и случайны. Несколько более заявляют тогда о себе лишь оставшиеся пернатые лобнора. В тростниках раздается по временам оригинальный писк усатых синиц, нередки камышовые стринадки и сексаульные воробьи, тихим, неслышным полетом промелькнет иногда зимующий лунь, изредка можно вспугнуть фазана, возле жилья держатся черные вороны, иногда и полевые воробьи. По береговым солончакам попадаются стайки малых жаворонков, а в кустах Тамариска можно найти дьятла, услышать свист кустарницы или отрывистые трещания с сойки. Но и только! Даже туземцы зимой на Лобноре как-то мало заметны Лишь поднимающийся по временам из тростников озера дым свидетельствует о присутствии здесь человеческого жилья, которое без проводника весьма трудно отыскать. Наш бивуак на берегу Тарима. Как раз в конце такого мертвого сезона, именно в последних числах января 1885 года, пришли мы на Лобнор. Лишь одной неделе позднее явились мы сюда и в 1877 году, при первом посещении описываемого озера. Таким образом, в обе весны мы захватили самый ранний пролет птиц и наблюдали его на одном и том же месте. Уступая просьбам лобнорцев, Мы первоначально поставили теперь свой бивак немного ниже потарима возле деревни Новый Абдал, где и пробыли 10 суток. Время это было посвящено приведению в порядок записок о зимних исследованиях и ближайшему знакомству с местными жителями. Отправлены также были через Кунчаканбека известия на родину о нашем путешествии, но они, к сожалению, не сразу туда зашли. Охотничьи экскурсии в ближайших окрестностях нашей стоянки еще мало доставляли добычи. Неудачно также была и охота за тигром, который ночью задавил у нас собаку, а у туземцев две коровы. Выследить зверя без снега оказалось невозможным, поэтому мы караулили вечерами у задавленной добычи, но тигр рано не приходил. Являлся же сюда ночью, когда темь стояла хоть глаз кали. Пробовали мы настораживать заряженную винтовку, но и это ни к чему не привело, так зверь и ушел, совершенно безнаказанно. К наступлению волового прилета птиц... Мы укочевали на прежнее место, где стояли Биваком в 1877 году, на правом берегу Тарима, в одной версте от деревни Старый Абдал. Здесь опять дважды было произведено астрономическое определение широты и долготы, так что ныне пункт этот довольно верно установлен на наших географических картах. Новый наш бивуак находился в нескольких шагах от берега Тарима. Две палатки и две юрты поставлены были просторно, В середине сложен багаж, кухня устроена в растрепавшейся юрте, где частью помещались и казаки, верблюжьи седла и другие принадлежности в Ючине, сложены были несколько в стороне. Сами верблюды числом 64, за неимением для них достаточного корма на Лобноре, отправлены были на реку Джохансай под присмотром четырех казаков, сменявшихся еженедельно. Предварительно, однако, мы привезли к биваку на своих верблюдах запас дров, Марийска на все время стоянки. Наконец, следует сказать, что место, где мы теперь бивакировали, как показал опыт еще первого нашего здесь пребывания, было отличное для наблюдения пролета птиц и для охоты за ними. Насчет своего продовольствия мы также устроились хорошо. Еще вскоре по прибытии на Лубнор променены были туземцам 8 наших усталых лошадей и два таких же верблюда на 36 отличных баранов, которые пошли для еды. Часть мяса этих баранов была высушена в запас на дальнейший путь. К ним впоследствии в изобилии присоединились утки и частью рыба. Пшеничную муку мы покупали у лобнорцев, а хлеб из нее для нас пекла жена самого кунчаканбека Ныне на Лобноре, как и везде в восточном Туркестане, все стало несравненно дороже против прежнего. Так баран, стоивший в 1877 году на Лобноре 6-10 тенге, Теперь продавался уже за 30-50 тенге, смотря по величине. На продовольствие оставшихся лошадей, которых теперь необходимо было хорошенько откормить, покупалось у туземцев пшеница и снопы высушенного зеленого тростника. Сами мы помещались в более уцелевшей юрте. Казаки проводили день обыкновенно на дворе, спали же частью в дырявой юрте, которую чуть не ежедневно чинили, частью в соседней палатке. Другая палатка назначена была для просушки коллекций, и для препарирования птиц. Обыденный порядок нашей жизни оставался ненарушимым за все время долгой стоянки на Лубноре. На восходе солнца мы вставали и пили чай. Потом занимались писанием, расспросами туземцев, препарированием птиц и прочим, словом, каждый своим делом часов до девяти утра, когда завтракали. Вслед за тем отправлялись на охоту. Раньше на охот ходить не стоило, ибо только к полудню слетались утки на жировку. Часов около трех или четырех пополудни возвращались на стойбище и обедали, после чего принимались за прежние занятия, затем пили снова чай и, наконец, часов в восемь вечера все ложились спать. Очередные казаки в одиночку на три смены держали караул до утра. Такая спокойная жизнь и обильная пища вскоре выгодно подействовали на наше здоровье. Только с приходом на лобнор быть может, вследствие крутой перемены климата и абсолютной высоты, У многих из нас появились на лице прыщи или шаи. В течение месяца болезнь эта прошла без последствий. Сношение с туземцами. Выше уже было говорено, что в нынешнее посещение Лобнора туземцы приняли нас весьма радушно. Совершенно противоположно тому, как они вели себя при первом моем здесь путешествии. Тогда, по наивному теперь признанию самих лобнорцев, им было велено ничего нам не рассказывать или сообщать ложь. под влиянием такого приказа от своих властей, туземцы и сами смотрели на нас, как на людей подозрительных. Ныне же мы явились на лобнор совершенно неожиданно, так что китайцы не успели по-своему настроить местных жителей, да притом эти последние на опыте убедились, что ничего дурного мы не делаем. К тому же еще прибавилось, что широко распространенная во всем восточном Туркестане ненависть к самим китайцам и надежда на русских, как на возможных избавителей от гнета китайского, Словом, в нынешнее наше путешествие, как на лобноре так и далее по восточному Туркестану, обстоятельства весьма благоприятно сложились в нашу пользу. Прежде туземцы лоб и Тарима вовсе к нам не показывались и даже старались по возможности избегать нашей встречи. Теперь лобнорцы, в особенности жители деревни Абдал и ближайших к ней, постоянно посещали наш бивуак, дружили с казаками, приносили им хлеб или рыбу и не отказывались от нашего угощения. Несколько человек пришли к нам даже из Каракурчина, а также приехали из Черхалыка, собственно, для того, чтобы повидаться. О нашем прибытии на лобнор сочинена была даже легенда, в которой рассказывалось, что за несколько времени ранее один из туземцев-стариков видел во сне надвигавшуюся с востока кучу мелких звезд с крупной звездой в середине. Местные гадальщики объяснили, что это означает скорый приход русских под начальством русского офицера, уже бывшего на лобноре Хунчаканбек чуть не постоянно при нас находился и всегда рад был исполнить каждое наше желание. Словом, непритворная радушие выказывалась нам на каждом шагу. Обо всем, что сами знали, лобнорцы теперь откровенно нам рассказывали. Прежней подозрительности не осталось и следа. Те же лобнорцы, даже женщины, охотно согласились снять с себя фотографии, а впоследствии наперебой лезли фотографироваться.